Стюарт Баттервелл выделил комнаты в замке для лордов и леди и кровати в казармах для их свиты. Остальным гостям предоставлялся выбор – или соломенные тюфики в подвале, или поставить свои шатры на небольшом клочке земли под западной стеной. Скромная парусиновая палатка, которую Дун приобрел в каменной септе, была далеко не шатром, но худо-бедно защищала от солнца и дождя. Некоторые его соседи все еще бодрствовали. Шелковые стены их шатров сияли, словно цветные фонари в ночи. Из голубого шатра с подсолнухами слышался смех, а из другого, в красно-белую полоску, звуки любви. Эк поставил их палатку немного подаль от остальных. Мейстер и обе лошади были стреножены, а оружие и доспехи Дунка аккуратно уложены у стены. Он протиснулся в палатку и обнаружил своего оруженосца, сидящего со скрещенными ногами над свечой. Его голова сияла, а сам он внимательно изучал какую-то книгу. «Чтение книг при свете свечи сделает тебя слепым». Чтение продолжало оставаться тайной для Дунка, хотя парень и пытался его учить. «Мне нужен свет свечи, чтобы различать слова, Сир!» А в ухо, не хочешь?» Что это за книга? Дунк видел лишь яркие цвета на обложке и маленькие раскрашенные щиты, прячущиеся между буквами. «Реестр гербов, сир!» «Ищешь скрипача? Ты не найдешь его. живых рыцарей такие реестры не вносят. Только лордов и чемпионов». «Я не его искал. Я видел другие гербы во дворе. Лорд Сандерленд здесь, сир!» Его знак — три бледные женские головы на зеленом и синем полуполях. Сестринский лорд, правда? Три сестры были островами в Укусе. Дунг слышал, как Септоны говорили, что острова утопают в грехах и алчности. Систертон был самым известным логовым контрабандистов в Вестеросе. Далекий же он проделал путь. Наверное, он родственник Батервеловской невесты. «Никак нет, Сир!» «Значит, он здесь ради пира. Они едят одну рыбу на трех сестрах, не так ли? Его-нибудь уже воротит от рыбы». «Ты хорошо поел? Я принес тебе капуна и немного сыра». Дунг пошарил в кармане своего плаща. «Нас кормили ребрами, Сир!» эк залез в книгу по самый нос. «Лорд Сандерленд сражался за черного дракона, Сир!» Как и старый Сер Юстас. Он был неплохим человеком, а? Нет, сир, сказал Эк. Но. Я видел драконье яйцо. Дунк смел еду в мешок с сухарями и солониной. Оно было красным в основном. Лорд Бладрейвен тоже владеет яйцом дракона. Эк приопустил книгу. С чего бы это? Он низкого рождения! Он незаконного рождения, но не низкого. Кровавый ворон родился не на той стороне одеяла, но он был знатного происхождения с обеих сторон. Дунк уже собирался рассказать Эго о подслушанном разговоре, когда увидел его лицо. Что приключилось с твоей губой? Драка, сир. Дай-ка мне посмотреть. Совсем чуть-чуть покровила. Я полил ее вином. «С кем ты дрался?» «С какими-то другими оруженосцами. Они сказали...» «Не имеет никакого значения, что они сказали. Что я тебе говорил?» «Держать язык за зубами и не создавать неприятностей». Мальчик потрогал разбитую губу. «Они называли моего отца братоубийцей!» «Парень, он же и есть братоубийца, хотя не думаю, что он это намеренно...» Дунг говорил Эгу не меньше полусотни раз не принимать такие слова близко к сердцу. «Ты знаешь правду, и этого должно быть достаточно». Они слышали такие разговоры и раньше, в винных погребах, в бедных тавернах и возле костров в лесу. Все королевство знало, что палец принца Майкара сразила Бейлора с лами копье на эшварском лугу. Таких злокозненных пересудов следовало ожидать». Если бы они знали, что принц Майкар твой отец, то они бы этого никогда не сказали. За спиной бы говорили, а не в лицо. И что ты сказал этим оруженосцам, вместо того, чтобы держать язык за зубами? Эк выглядел смущенным. Что смерть принца Байлора была несчастным случаем. Только когда я сказал, что принц Майкар любил своего брата Байлора, оруженосец Сира Адама сказал что он любил его до смерти. А оруженосец Сира рассказал, что он любил своего брата Эйриса точно так же. Вот тогда-то я ему и врезал. Я ему очень здорово врезал. Это я должен тебе хорошо врезать. Раздутое ухо хорошо смотрится с раздутой губой. Твой отец поступил бы точно так же, будь он здесь. Ты думаешь, принц Майкар нуждается в защите маленького мальчика? Что он повелел тебе, когда отправлял со мной? — Быть вам верным оруженосцем, не уклоняться от поручений и не избегать невзгод. — А что еще? — Подчиняться королевским законам, рыцарским правилам и вам. — А что еще? — Брить и красить волосы, — сказал мальчик с явной неохотой. — И никому не говорить свое имя. Дунг кивнул. — Сколько вина выпил тот парень? «Он пил ячменное пиво!» «Видишь, это ячменное пиво говорило!» «Слова — это ветер, Эк! Позволим пролететь мимо!» «Кое-какие слова — ветер!» Мальчишка был чрезвычайно упрям. «А кое-какие — измена!» «Это турнир изменников, Сир!» «Что? Все они?» Дунк потряс головой. Даже если это правда. Это было очень давно. Черный дракон мертв, и те, кто сражался за него, бежали или прощены. И вообще это все неправда. Сыновья лорда Баттервелла дрались за обе стороны. Это делает его полуизменником, Сир. Делало 16 лет назад. Веселое винное помутнение прошло и Дунк почувствовал себя сердитым и почти трезвым. «Стюарт лорда Баттеруэлла, распорядитель игр, его зовут Козгроув, найди его и внеси мое имя в список». «Нет, подожди, насчет имени». «Когда вокруг так много лордов, кто-нибудь да вспомнит Сера на Высокого, на Эшвардском лугу». «Внеси меня как рыцаря-виселицы». Простой народ любит, когда на турнире появляется таинственный рыцарь. Эх потер разбитую губу. — Рыцарь виселицы, Сир? и защита. Да, но... — Делай, как я сказал. — На сегодня ты прочел достаточно. Идунг сжал пламя свечи между большим и указательным пальцем.